Истина и хрустальные шары. Впервые опубликовано в газете «Санди Телеграф 18 октября 1998 года. Знаменитая кинозвезда перед каждым приемом ванны ставит по углам ванной четыре друзы кристаллов кварца. Не вызывает сомнений, что у этого ритуала есть какая-то мистическая связь со следующим способом медитации. Каждый из четырех кристаллов кварца в комнате для медитации Должен быть запрограммирован на излучение мягкой, нежной, расслабляющей кристальной энергии на всех присутствующих участников группы медитации. Тогда кристаллы кварца создадут поле положительной кристальной энергии вокруг каждого человека в комнате. Такой язык есть ни что иное, как мошеннический трюк. Он звучит достаточно научно, чтобы обмануть простака. Программирование Это то, что делают с компьютерами. Применительно к кристаллам это слово не имеет смысла. Энергия и поле два строго определенных понятия из физики. Никакой нежной или кристальной энергии вообще не существует, ни положительной, ни отрицательной. Когда вы в следующий раз пойдете к альтернативному целителю, который утверждает, что укрепляет баланс ваших энергетических полей, попросите его объяснить, что это такое. Ответов вы не получите. Эзотерическая мудрость гласит, что кристалл кварца также следует класть в кувшин с водой, и вы скоро почувствуете искрящуюся чистоту кристальной воды. Вот как работает этот трюк. Человек, который совсем не разбирается в реальном мире, может увидеть своего рода поэтическую ассоциацию с кристально чистой водой. Но смысла здесь не больше, чем в чтении при свете алмаза, яркий как алмаз. Или в том, чтобы класть под подушку гвозди для улучшения эрекции, твёрдый как сталь. Попробуйте провести следующий опыт, когда в следующий раз заболеете гриппом. Возьмите ваш личный кристалл кварца и представьте себе, что он лучится желтым светом. Положите кристалл в кувшин с водой. На следующий день выпейте эту воду по чашке каждые два часа. Результат будет просто поразительным пить воду каждые два часа в любом случае неплохая идея, если у вас грипп. Положенный в эту воду кристалл кварца ничего не добавит к ее действию. Сколько бы вы ни представляли себе, как он испускает свет, это никак не повлияет ни на состав кристалла, ни на состав воды. Подобный псевдонаучный бред играет прискорбно заметную роль в культуре нашей эпохи. Я решил ограничиться примером кристаллов, потому что нужно было на чём-то остановиться. С тем же успехом можно было выбрать гороскопы или ангелов, медиумов, телепатию, квантовое исцеление, гомеопатию, лозоходство. Нет предела в человеческому легковерью. Мы ведем себя как послушные доверчивые коровы, внимающие мошенникам и шарлатанам, которые нас доят и на том жируют. Занимаясь проституированием языка и чудес науки, можно иметь неплохой доход. Однако разве всё это Гадания с помощью магических кристаллов, гороскопы, камни дня рождения, энергетические линии земли и все остальное не невинные развлечения. Если людям хочется верить в такую ерунду, как астрология или лечение кристаллами, почему бы и нет? Но как грустно думать обо всем, что они упускают. В настоящей науке есть столько чудес. Вселенная достаточно загадочна и без помощи таких мошенников, как колдуны, шаманы и экстрасенсы. В лучшем случае они просто сбивают людей с толку, в худшем наживаются за чужой счет. Реальный мир, в подлинном научном понимании, глубоко прекрасен и неисчерпаемо интересен. Он стоит того, чтобы постараться разобраться в нем как следует, не отвлекаясь на ложные чудеса и продажную уже Чтобы это проиллюстрировать, не надо далеко ходить. Можно остановиться на самих кристаллах. В кристаллах, например, кварца или в алмазах, все атомы расположены в одном и том же строго определенном порядке. Все атомы, из которых состоит алмаз, одинаковые атомы углерода, выстроены как солдаты на параде. с той разницей, что стоят они в таком идеальном порядке, Какой и не снился самым вымуштрованным гвардейским полкам, и числом эти атомы солдаты превосходят всех людей, что когда-либо жили и когда-либо будут жить. Представьте себе, что вы уменьшились до размера одного атома углерода в глубине алмазного кристалла. Вы один из солдат на гигантском параде, но выглядит он немного странно, потому что его шеренги выстроены в трёхмерном пространстве. Быть может, лучшей аналогией будет огромная рыбья стая. Каждая рыба в этой стае один атом углерода. Представьте себе, что они висят в пространстве, в точности сохраняя постоянные углы и расстояния между собой посредством сил, которых мы не видим, но в которых ученые вполне разбираются. Но если эта рыбья стая, то такая, что, будь это настоящие рыбы, она заполнила бы весь Тихий океан. Глядя на любой алмаз ощутимых размеров, вы смотрите на ширенги атомов, в число которых вдоль любой прямой линии составляет сотни миллионов. Атомы углерода могут образовывать и другие кристаллические решетки. Если вернуться к аналогии с солдатами, они могут принять другую традицию парадного строя. Графит, из которого состоит грифель простого карандаша, это тоже углерод, но он, конечно, совсем не похож на алмаз. В графите атомы образуют пластины из шестиугольников, наподобие проволочной сетки. Каждая пластина не жёстко связана с двумя другими, расположенными над и под ней, и в присутствии примесей эти пластины легко скользят друг относительно друга. Именно поэтому графит можно успешно использовать для смазки. Использовать для смазки алмаз совершенно невозможно. Его легендарная твердость позволяет шлифовать самые неподатливые материалы. Атомы в мягком графите и в твердом алмазе одни и те же. И если бы вы сумели убедить атомы из кристаллов графита встать в строй, характерный для кристаллов алмаза, вы бы разбогатели. Это возможно, но для этого необходимо колоссальное давление и высокая температура, предположительно те самые условия, при которых алмазы образуются в природе в глубинах земли. Взяв плоскую пластину графита, состоящую из шестиугольников, Вы можете представить себе, что если среди этих шестиугольников вставить немного пятиугольников, то пластина превратится в изогнутую поверхность. Если в определенном порядке разместить ровно 12 пятиугольников среди 26 шестиугольников, поверхность замкнется в сферу. Геометры называют такую фигуру усечённым икосаэдром. Именно такой узор образуют швы на футбольном мяче. Поэтому футбольный мяч это модель структуры из атомов углерода, которая теоретически может возникнуть спонтанно. Мирабели Дикту, именно такая структура была недавно открыта. Мирабели Дикту, удивительное дело, латинское, удивительно сказать. Примечание переводчика. Команду ученых, которая это сделала, в том числе сэра Гарольда Крота из университета Сассекса, в 1996 году наградили Нобелевской премией по химии. Эта изящная сфера, так называемый бакминстер фуллерен, состоит из 60 атомов углерода, связанных в 26 шестиугольников с вставками из 12 пятиугольников. Она была названа в честь прозорливого американского архитектора Бакминстера Фуллера, с которым мне посчастливилось познакомиться, когда он был уже очень стар. По программе он должен был прочитать нам небольшую лекцию, но говорил без бумажки, и в итоге мы три часа слушали его как зачарованные. Такие сферы также любовно называют бакиболами. Они могут сочетаться друг с другом, образуя крупные кристаллы. Как и пластины графита, бакиболы могут служить хорошей смазкой, по-видимому, благодаря своей сферической форме. Предположительно, они работают как крошечные шарикоподшипники. Со времени открытия бакеболов химики осознали, что это лишь особые представители большого семейства веществ, включающего углеродные нанотрубки и другие фуллерены. Теоретически атомы углерода могут образовывать целую сокровищницу завораживающих кристаллических структур. еще одно проявление уникального свойства углерода, которое делает его основным элементом жизни. Не все атомы обладают талантом углерода соединяться с себе подобными. Другие кристаллы содержат разных солдат, стоящих поочередно в каком-либо аккуратном порядке. В кристаллах кварца это кремний и кислород вместо углерода. А в поваренной соли электрически заряженные атомы натрия и хлора. Кристаллы обычно ломаются вдоль линий, которые выдают скрытый порядок строя их атомов. Поэтому кристаллы соли квадратные, столбы дороги гигантов похожи на пчелиные соты. Дорога гигантов тропа великана от английского Giant's Causeway, местность на побережье Северной Ирландии, покрытая десятками тысяч базальтовых колонн, преимущественно шестиугольных в сечении. Примечание переводчика: А кристаллы алмаза похожи на, в общем, на алмазы. Все кристаллы образуются путем самосборки в соответствии с локально действующими правилами. Входящие в их состав солдаты, свободно плавающие в водном растворе, спонтанно присоединяются к растущему кристаллу, заделывая дырки на его поверхности, к которым они идеально подходят. Поэтому кристалл в растворе может вырасти из крошечного зародыша. Например, на основе частицы примесей, такой как песчинка в центре жемчужины. Бакибол, кристаллы кварца, алмазы и что угодно другое строятся не следуя какому-то грандиозному плану, а сами собой. Принцип самосборки работает и в живых структурах. В Саму ДНК, генетическую молекулу, главную молекулу всего живого, можно считать длинным спиральным кристаллом, в котором одна половина двойной спирали образуется путем самосборки на матрице другой половины. Вирусы, которые похожи на сложные комплексы кристаллов, тоже образуются путем самосборки. Головка бактериофага Т4, вируса заражающего бактерий, даже внешне напоминает кристалл. Пойдите в любой музей и посмотрите на коллекцию минералов. Можно даже пойти в магазин эзотерических товаров и посмотреть на кристаллы в витрине, а заодно на все принадлежности невразумительных и безвкусных мошеннических трюков. Кристаллы не будут реагировать на ваши попытки запрограммировать их для медитации или посвятить их, думая о чем либо с теплотой и нежностью. Они не излечат вас ни от чего, не наполнят вашу комнату внутренним спокойствием или психической энергией. Но многие из них очень красивые, и, конечно, они становятся для нас еще красивее, когда мы понимаем, что их форма, углы, их граней, цвета радуги, которыми они блестят, Все имеют точное объяснение, глубоко запрятанное в устройстве их кристаллической решетки. Кристаллы не вибрируют, ни от какой мистической энергии, но они действительно вибрируют в строгом и гораздо более интересном смысле. Некоторые кристаллы обладают электрическим зарядом, который меняется, если их физически деформировать. Этот пьезоэлектрический эффект, открытый в 1880 году братьями Кюри, мужем Марии Кюри и его братом Используется в игле проигрывателя для грампластинок, где деформация производится канавкой на вращающейся пластинке, и в некоторых микрофонах, где деформация производится распространяющимися по воздуху звуковыми волнами. Пьезоэффект работает и в обратном направлении. Некоторые кристаллы, если поместить их в электрическое поле, начинают ритмично деформироваться. Период этих колебаний часто строго постоянен. Такие кристаллы играют в кварцевых часах роль маятника. Позвольте мне напоследок рассказать вам о кристаллах еще кое-что, быть может, самое интересное. Сравнивая атомы с солдатами, мы представляем себе, будто каждый из них стоит в метре или в двух от соседних. Но на самом деле почти все пространство внутри кристалла заполнено пустотой. Диаметр моей головы 18 дюймов. Если бы она была атомом на пропорционально увеличенном кристаллическом параде, Мои ближайшие соседи стояли бы на расстоянии более километра от меня. Неудивительно, что крошечные частицы, еще меньше электронов, которые называют нейтрино, проходят сквозь землю и выходят с обратной стороны, не замечая преград. Но если твердые предметы в основном состоят из пустоты, то почему они не выглядят для нас как пустота? Почему алмаз на ощупь твердый и жесткий, а не рассыпчатый и дырявый? Ответ на этот вопрос связан с нашей эволюцией. Наши органы чувств, как и все части нашего тела, сформированы естественным отбором за бесчётное число поколений. Вы, возможно, думаете, что наши органы чувств были сформированы так, чтобы давать нам истинную картину мира, как он есть на самом деле. Но вернее будет полагать, что они были сформированы так, чтобы давать нам полезную картину мира, чтобы помогать выжить. Наши органы чувств занимаются в некотором роде тем, что помогают нашему мозгу строить полезную модель окружающего мира. И именно в этой модели мы и живем. Это своего рода виртуальная реальность, моделирующая реальный мир. Нейтрино могут пролетать скалу насквозь, а мы не можем. Если мы попытаемся, то больно ударимся. Поэтому строя свою модель скалы, наш мозг представляет ее твердой и жесткой. Наши органы чувств как будто говорят нам: "Сквозь такие предметы пройти нельзя". Вот, что значит твёрдый. Вот почему мы воспринимаем их как твердые. Точно так же оказывается, что мы с трудом понимаем многое из того, что открывает в нашей вселенной наука. Теория относительности Эйнштейна, квантовый принцип неопределенности, черные дыры, большой взрыв, расширение вселенной, безгранично медленный ход геологического времени всё это трудно постичь. Неудивительно, что некоторых наука пугает. Но наука может даже объяснить, почему эти вещи сложно понять и почему нас пугает эта задача. Мы, обезьяны-выскочки, и наш мозг был рассчитан лишь на то, чтобы понимать приземленные вещи, связанные с выживанием в африканской саванне каменного века. Это глубокие вопросы, и короткая статья не место, чтобы в них погружаться. Я буду считать, что добился своей цели, если мне удалось убедить вас, что научный подход к кристаллам яснее радостнее, а также удивительнее, чем могут себе представить эзотерические гуру и проповедники сверхъестественного в своих самых смелых мечтах. Простая истина состоит в том, что мечты и видения гуру и проповедников не так уж и смелы по научным меркам, конечно,